Дурные манеры. Когда в море встречаются два корабля, они приветствуют друг друга. Когда два человека встречаются на улице, они здороваются. Каждый день мы обязаны подчиняться правилам поведения с их особыми сигналами. Обращать внимание на зелёный и красный свет. Подумайте и скажите, почему? Советы для родителей. Постоянно следите за тем, как ходит, стоит, сидит, ест, говорит ваш ребёнок. Некоторые дурные привычки так прилипают к человеку, что он даже не замечает, как это раздражает окружающих. Что нельзя делать, находясь в окружении людей? Жевать жевательную резинку, пользоваться зубочисткой, грызть ногти, облизывать пальцы после еды расчёсывать волосы, показывать на кого-либо пальцем, хлопать дверью, раскачиваться на стуле, шмыгать носом